«Ну как?» — спросили мы, появляясь в дверях лаборатории. В ответ прогремел взрыв, и горячая, противная, вонючая, пыльная ударная волна снесла нас к противоположной стене. По счастью, не убился никто. На Митькиных руках сидела довольная бабка, прижимая к груди объемистую колбу с мутно-зеленой жидкостью. «Вот оно и есть. По одной ложечке на дитё, взрослому по две и здоровенькие все. А у тебя вы расселись-то. Дело сделано. До дому бежать надобно. Спорить никто не стал. Мы бодренько вскочили на ноги, кое-как отряхнули сажу и строем двинулись к выходу. Прошли метров десять, прежде чем до меня достучалась одна очень тревожная мысль. «Минуточку. Но нас, кажется, было пятеро. Кого потеряли?» Супругу мою разлюбезную! Побледнел горох. Лида, Лидочка, солнышко златовласое, отзовись, ум год-то свилен А я думала, тут она, пожимая плечами, заворчала бабка. Вот Откидь дотошность немецкая. Нашли, что искали да и дерубы, а нет, ей надобно, чтобы все по своим местам лежало. Вот, видать, и задел чего. Так это она взорвалась. «А я знаю. Думала, может, хулиганит кто?» Лидия Адольфина, матушка-царица, сама вышла нам навстречу мелкими шажками, держась за стеночку. Личико Лиды было чернее сажи, а некогда золотистые косы стояли дыбом на метр вверх. Благо, потолки в Кощеевом доме были высокими. В целом, вид скорее потешный, но улыбаться почему-то не хотелось. Наоборот, у нас, мужчин, просто руки опустились от жалости и сострадания. Бедняжка действительно хотела как лучше, а если и уронила чего-то там случайно на пол, так уж никак не по причине косорукости. Она не виновата, что взорвалось. Нельзя так сурово карать человека за непредумышленные ошибки. Хотя, с другой стороны, впредь без разрешения ничего руками трогать не будет». «Ну чего уставились, дурни!» — раздраженно притопнула глава нашего экспертного отдела. «Аль никогда бабы пришибленные не видали! Раз своими ногами ходит и головушку самостоятельно держит, значит оклемается в скорости. Волосья жиром уложим, а личину царственную пемзой в бане ототрем. Поспешать отсель, ноги делать надо!» Горох подхватил жену под локоток и, шепча на ухо нечто ласковое по-немецки, кинулся догонять неумолимую бабку. Мы с Митяем замыкали арьергард. Бежали споро, дружно, сохраняя дистанцию и дыхание. Престарелая эксперт-террористка неслась впереди всех, забыв про хромоту, и крепко держа перед собой заветную склянку обеими руками. Стальные шипы ворот только-только начали просыпаться от бабкиного заклинания. поэтому реагировали вяло и бросались на нас с явной неохотой. Гороху прорвали штанину, да Митьку кольнули пару раз пониже спины. Наверняка смеху ради, уж больно крупная и соблазнительная мишень попалась. Больше не зацепило никого. Коридорные монстры после недавнего унижения даже не рисковали вторично высунуть нос, и лишь невнятные жалобы тоскливо гасли под невысокими сводами тоннеля. Только один, очень храбрый, или очень забывчивый полузгнивший труп, решился показать нам свои зубы. Но я презрительно плюнул ему на лысину, и придурок отстал. На выходе в глаза нам ударило яркое солнышко. Мы грянули «Ура!» Но качественно отпраздновать победу не успели. По всему лесу трещали сучья. Кощей Бессмертный, несолоно хлебавший, возвращался в свой сумрачный дворец. Но надо же, как не вовремя! А ведь мы практически успели! Ваше предложение, бабушка!» «Избушку звать надобно!» — совершенно спокойно отозвалась ега. «Чай, царь-государь, указания мои в точности исполнил?» «А не то уж больно обидно будет, когда всю опергруппу Лукошкинскую за воровство да взлом квартирный при всей орде стыдить начнут. А идти побить еще могут. Заслуженно!» — Зачем напраслину наговариваете? — буркнул горох, осторожно пытаясь как-то пригладить вызывающие стоящие косы супруги. — Все исполнено, как вельно, и с солью крупнокалиберной заряжено. Бабка снисходительно кивнула и, передав мне колбу, сунула два пальца в рот, так лихо свистнув, что все пригнулись. Даже треск и шум приближения Кощеева поезда на мгновение стих, словно бы прислушиваясь. Соловей разбойник научил. Задрав нос до небес, похвасталась моя домохозяйка. Я ведь по молодым летам с кем только дружбить не водила. Да и соловей-ентот уж на что щербатый да глазом косой. А в деле некотором такой разбойник был. Говорили, будто бы убили его, но я так думаю, что брешут. Уж больно редкий талант свисту художественного ему отпущен был. Не Небось, с ним и за границу подался.